Глава шестнадцатая Щелкнул переводчик огня на фале. Еще полностью не развернувшись, я уже начал стрелять. Тварь, заслонившая дверной проем, завизжала. Несколько пуль попали в корпус. Ствол брыкался, отдача повела его вверх. Я скорректировал, и последние пули из очереди попали в голову, отбросив монстра вниз. Я подскочил к лестнице и сразу отпрянул назад. Внизу уже пробка. Завязнув на мертвом теле, толкаясь и мешая друг другу, вверх ломилось несколько мертвяков. Вернулся к окну. С виду пустая улица. Слишком пустая. Обманчиво пустая. Но выбора не было. Я свесился в окно, держась за подоконник. Нащупал вывеску. Здание старое, административное, к счастью, без решетки на окне. И еще раз оглянувшись, прыгнул вниз. Моментально, будто у них здесь сигнализация какая-то.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 Дернул выключатели мигалки и, не сбавляя скорости, выскочил через противоположную дверь. Заверещала сирена. Яркие в ночи красно-синие вспышки привлекли внимание зомби, оттянув большую часть на себя. Чуть оторвавшись от погони, перезарядился, подбежал к выходу, но внутрь не пошел. Развернулся и побежал направо, по узкой дорожке между стеной и забором. Пусть нет выбора, идти внутрь или нет, то хотя бы пойду по первоначальному плану.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 Тихонечко поржал сам с собой, похоже, нервное. Что угодно можно говорить про мой опыт, но к такому меня жизнь не готовила. Кое-как забаррикадировал окно. Воткнул поперек одну каталку, а вторую нагрузил поверх. Даже если не удержит, то хоть пошумит. Подошел к двери и прислушался. Шаркает кто-то. Хрипит, и опять будто курят вейпы. Тяжелые вздохи с периодическим, едва слышным клекотом. Тихонечко приоткрыл одну створку, коридор, дверь по обе стороны, часть открытая, мертвяки стоят, принюхиваются. Но в сравнении с дневной толпой, даже и немного их, по штуке на пару метров, на меня пока не агрится. Прикрыл дверь и оглядел комнату. Нашел на стене план эвакуации, мысленно продолжил путь, запоминая, где лестницы. Дозарядил фаловские магазины, пересчитал остаток патронов. Даже при условии «один выстрел, один окончательный труп» может и не хватить. Потом выбрал одну из каталог с самыми крепкими колесиками, скинул туда все лишнее, положил автоматы, тяпку, прикрепил фонарик и, держа в руке пистолет, тихонько подтолкнул дверь импровизированным тараном. А потом, уже не скрываясь, взял разгон. Первая тощая тетка в халате медсестры, как кегля в боулинге, отлетела на несколько метров, шибив еще одного. Жаль, не смертельно. Они еще только поднимались, шипя и клацая зубами, а я уже развернул каталку поперек, подтолкнул ее под ноги следующему зомби. Высокий мужик в больничной пижаме сложился пополам и улегся на каталку, подставляя затылок под тяпку. Не успев сбросить его, с разворотом дернул свой щит на колесиках, впечатав нового зомби в стену, а потом выстрелил ему в висок и подстрелил еще двоих, обходивших меня слева».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 Те, кто были на этаже, давно стянулись на меня и практически закончились, но по лестнице волнами перли новые. По два, по три тела забегали наверх, слепо шарахались по сторонам, а найдя источник шума и свежего мяса, то есть меня, шатаясь, ломились вперед. Момент очередного затишья, когда новые еще не подтянулись, а старые лежали мертвыми кучами на полу, я пошел на прорыв.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 а когда дополнительно прикончил и самых шустрых, почти забравшихся наверх, то почти непроходимое. Продавит, конечно, но несколько минут у меня есть. Перезарядился, попил теплой воды и ополоснул лицо из бутылки. Обтяпал еще одного шустрика, так, чтобы закупорить лаз между битой плазмой и ножками каталки. И, контролируя двери, побежал в левое крыло к запасному выходу. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Здесь, может, и не лучшая поговорка –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 С одной стороны толстое лезвие, с другой — кирка. Самое то, чтобы по больницам ходить. Проверить его удалось практически сразу. Я еще стоял перед щитом, размышляя, что еще полезного можно прихватить, как снизу на ступеньке выскочил прыгун. Бросился вверх. Каким-то чудом увернулся от моего замаха, прикрываясь лапой. Но топор идет даже не заметил. Прошел сквозь мышцы и сломал кость. Жаль, только дальше не достал. Ответка пришла моментально. Я еще разворачивался после замаха, как монстр толкнул меня плечом с обрубком так, что топор отлетел в одну сторону, а я спиной в пожарный щит. Ударился ногой деревянный ящик, проломил его, завязнув в песке, а сверху на меня рухнуло ведро. Прыгун поднялся и, придерживая обрубок, болтавшийся на куске мяса, вытянул морду в мою сторону и зарычал скале зубы. Я ударил ведром.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 По двери сначала осторожно царапнули, а потом стали долбить так, что тяпка затрещала. Перекур пять минут. Какой-то я болтливо становлюсь в стрессовой ситуации. Да и хрен с вами. Все равно по-русски не понимаете. Убрал сигарету. Крякнул, похрустел спиной, но вроде кости целы. Проверил оружие. С длиннющим, даже со сложенным прикладом, фалом летать по стенам было особенно жестко, но старичок оказался крепким. На первом этаже оказалось сразу две двери. Одна наружу, с перетянутой массивной цепью замком. Возле нее лежало тело в желтом защитном костюме. На голове бочкообразный шлем, как у пасечника, только с двумя пулевыми отверстиями на затылке. На руках рваные резиновые перчатки. На одной ноге перепачканный, засохшей желтоватой слизи, то ли резиновый сапог, то ли специальная бахила ОЗК. На полу, в перемешку с кровавыми потеками, такие же желтоватые следы.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 Вторая дверь, если верить плану эвакуации, должна была перевести в закрытое крыло глобалов. Вот только закрытой дверь не была. Вертикальная трещина, замусоленная все той же желтой слизью, разделила дверь на две половинки. Левая накренилась, застряв в замке, а правая болталась на петлях. Сначала подумал, что кислотой разъела, но срез практически ровный, будто топором бахнули. Но это какой же замах нужен или силища?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 Будто большая медленная помпа перекачивает какую-то жидкость. И при этом ей это дается нелегко, с перерывами и тяжелыми вздохами. Резких движений не видно. Никто, кроме меня, не крадется. Вдоль дальней стены медицинское оборудование на колесах. Здоровые потухшие фонари, какие используются при операции. Стол, тумбы с какими-то приборами. Стоит ширма. Еще две валяются на полу. Рядом со мной, вдоль окон, пустые капсулы-койки.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 Один монитор даже светится еще. На полу много мусора, папки, контейнеры, приборы, пробирки. Непонятно только, это следы быстрой эвакуации или уже прыгуны пошалили. В центре комнаты подрагивает нечто черное, конусообразной формы. И звук, похоже, идет от него, но не разглядеть. Предмет будто врос в пол. Вокруг горка разбросаны человеческие ребра, сцепки с позвоночником и что-то мелкое, но неразличимое. Света от фонари за окнами хватало только на то, чтобы создать блики на радужной темной жидкости, разлитой вокруг. От конуса тянется тугой пульсирующий канат, проходит через мусор, кости, частично прячется под вздувшиеся доски пола и обрывается в большой дыре. Что внутри, не разглядеть. Я сделал шаг назад, потом еще один и еще. Подкрался к ближайшей капсуле. В крайнем случае повторю кроватный фокус, как на втором этаже.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 Достал запасной фонарик и, подложив его под цевьем фала, включил свет. Первая мысль — «Ох, нихера же тебя так раскособочила!» Второй не было. Просто промелькнула в памяти картинка из интернета про жутки казни викингов. Нравится мне эта тема. Не казни, конечно, а викинги. Вроде это называлось «кровавый орел», когда рубят ребра и разворачивают их наружу. В свете фонаря было нечто похожее. только при этом напоминала раскрывшийся бутон или пасть крокодила. По-любому это когда-то было человеком. Только потом села на пол, развалилась пополам, вывернула наружу ребра, превратив их в большие челюсти, нарастила по бокам мышц и теперь выглядела, как бутон дурацкого плотоядного цветка, который питается мухами. Позвоночник с гладким бледным черепом болтался сбоку, выполняя роль то ли пестика с тычинкой, либо языка этого страшного создания. На зубах, ребрах застряла тряпка камуфляжной расцветки, еще недавно бывшая форма солдата, которого загнали в больницу до меня. Свет фонаря тварь будто даже не заметила, продолжала разворачивать на меня свои челюсти, жадно сглатывая и клокоча откуда-то из глубины внутренностей. От нее отделилось два новых жгута, которые змейками понеслись в мою сторону. Я выстрелил. Сначала в бутон, а потом начал полить по жгутам. Попал в первого и заставил отпрянуть, почти втянуться обратно, потом во второго, перебил его в нескольких местах, но только замедлил. На шум выстрелов подтянулись гости. Раздался низкий рык, будто обиженный, что я пробрался в логово мимо них и, чуть ли не срывает дверь с петель, из холла в палату влетело сразу три прыгуна. Я заредел в ответ. Орал под каждый выстрел до тех пор, пока не щелкнул пустой магазин. «Да ебись оно все конем!» Я бросил автомат ближайшего пругуна, вынул сразу две гранаты, подцепил пальцами обе чеки и дернул со всей дури. Метнул навесом Эвки в центр комнаты, а сам бросился к ближайшей кровати капсуле, запрыгнул внутрь и захлопнул крышку.